Глава 243. Турнир, этап второй. «О, да! Второй этап турнира начнется в ближайшие 30 минут, и я рад приветствовать всех вас на этом великолепном шоу!» Вечер понедельника ознаменовался открытием обещанной аркады, и десятки миллионов людей по всему миру спешили подключиться, чтобы не пропустить это. и стать свидетелями завораживающего зрелища. Курт, как всегда, был исполнен позитива и сейчас находился на летающем змею в компании двух знакомых каждому игроку-мужчин. Устроенное на звере удобное ложе позволяло наблюдать за происходящим с высоты в любой момент, меняя положение. «А сейчас настал момент, которого мы с нетерпением ждали». «Вы сможете своими глазами увидеть полную карту предстоящей трассы, которую не увидит ни один из участников». Его слова не расходились с действительностью, и перед каждым зрителем, посаженным на некое подобие горгулий, появилась полноформатная объемная голограмма местности, предназначенная для предстоящего испытания. Масштабы могли поразить кого угодно. Тут были и джунгли, и руины, сотни пещер, которые вели неизвестно куда – а также вулканы озера и даже пустыни настоящая полоса препятствий населенная мобами всех мастей и заполненная ловушками которые будет довольно сложно заметить рядом с картой появились доступные каждому таблицу участников с их шкалами здоровья зрители в возбуждении осматривались по сторонам и сейчас своих знакомых и оглядывая локацию распростертую под ними над которой можно было заметить очередной гигантский барьер Монстры, на которых они расположились, подчинялись мыслям и летели туда, куда пожелает садник. Эти, можно сказать, ивентовые петы имели высокую мобильность и были окружены невидимым барьером, по типу того, что окружал арену первого этапа. Наконец, когда напряжение достигло апогея и до старта аркада оставалось 10 минут, начали появляться тех, кому было обращено все внимание публики. Сотня, если не лучших, то как минимум удачливых игроков, местосто где они появлялись было огорожено красными энергетическими щитами которые нельзя пересечь пока не начнется гонка никаких союзов разве что пара друзей решит идти вместе и конечно же орден просветителей своей когорты стояшей особняком никаких серьезных планов и стратегий перед ними абсолютно неизвестная карта и время работает против каждого осталось пять минут а пока хотел бы кое что добавить улично джейко прит прошу поприветствуйте его прочистив горло и взяв микрофон мужчина обвел взглядом огромную стаю горгули и начал говорить мы специально решили скрыть кое какую информацию чтобы сделать сюрприз для участников которые решат что данный этап станет для них последним данная локация как и предыдущая создана императором и внимание На ней имеется несколько спрятанных сундуков, в которых вы сможете найти...» Игроки на вострелеуши. «Что? Что же там может быть?» «Оружие или снаряжение эпического ранга?» «А также уникальные навыки?» Гул, поднявшийся после такого заявления, был похож на звук, исходящий от роя пчел. «Что? Это несправедливо! Ого! Круто!» почему нам нельзя спуститься? — А-а-а, хочу вниз! Лети, глупая горгуль, я в ней жива, ну же!» Подобные восклицания, вопросы и желания можно было услышать то тут, то там. — Да, все правильно. Но не думайте, что они достанутся вам легко, уважаемые участники. Может быть, будет лучше попытаться дойти до конца, чем заполучить подобную награду. В общем, решать только вам. Удачи! Джейкоб сел на свое место, вернув микрофон ведущему. И тот, чувствуя настроение толпы, продолжил накалять обстановку, заставляя каждого присутствующего пускать слюни над своими фантазиями. «Что ж, осталась всего минута, и скоро наши герои устремятся вперед и к Сулаве или же к дну пропасти. Не знаю, как вы, а я с нетерпением жду этого волнующего момента». «Тридцать секунд. Девчата, парни, да победит счастливчик». Погибель стояла неподалеку и, пожелав удачи своим, улыбнувшись, махнула ворону. Ох. Коши, закинув топор на плечо, стоял чуть позади нее. Смотри, первой не помри. Я из разряда счастливчиков, так что мне это не грозит. Паучиха, держа в каждой руке по оружию, отбила простенький ритм. Ха-ха-ха-ха-ха. Один из секты, слушая их диалог, не удержался. Посмотрим, так ли это. Так не надо далеко ходить, оставайся и проверь. девушка хищно облизнувшись за словом в карман не лезла но не начавшийся толком конфликт прервал знакомый звук барабанов вводящий в подобие транса он слышался за пределами их небольшой стартовой локации Уил покрепче сжав рукояти короткого меча и кинжала настраивался на очередной этап турнира бух бубу бух бух бух бу бу бух бух бух бух, бух, бух. медленный вдох Задержать дыхание. Выдох. И снова медленный вдох. Успокаивая свое сознание и погружаясь в состояние боевой эйфории, ворон с каждой секундой пригибался к земле, готовясь рвануть вперед, как только исчезнет барьер. Каждый из присутствующих игроков по-своему настраивался на гонку. Некоторые уже вызвали питомцев, оседлав их. Кто-то готовился произнести заклинание, чтобы одновременно с началом заполучить преимущество над остальными. Для Ула же этот этап пройдет в одиночестве. Громила ор, стоявший рядом, не подходил для подобных забегов, поэтому его задача была убивать всех, кто попробует застопорить разбойника с первой секунд. Правда, шанс убить хоть кого-то был невероятно мал, потому что все видяими разу в действии держались подальше, не желая тратить ни времени, ни тем более своей удачи. Халофир же мог помочь в процессе забега, но пока ворон не собирался его призывать. С Аидой же все обстояло иначе, и со вчерашнего дня она так и не очнулась. Последствия насильной имплантации новой ветки развития до сих пор держали ее в бессознательном состоянии. 25, 10, 3, 2 Щиты мелькнули зеленым с последней секунды и пропали, открывая дорогу игрокам. Волна крика, шедшая сверху от зрителя, оглушала своим неистовством, давя адреналином. Сотня участников чувствовалало пристальное внимание миллионов взглядов, но миг промедления был бы сродни проигрышу и каждый метнулся в свою сторону, выбирая собственный путь. Ггононка на выживание началась. Уил бежал по прямой, чуть отклоняясь влево, но не он один выбрал такой путь. Охотницы с ником кровавая мэри, а также еще один разбойник и элементаль воздуха выбрали виднещуюся неподалеку широкую реку за тонкими черными стволами деревьев. Ворон, вернув Огра в кристалл, бросил взгляд по сторонам, обдумывая, стоит ли тратить на них время, и на ходу меняя форму на Золотого Дракона, в доле секунды использовал на разбойнике алчный взгляд. Но топ-игроки являлись теми, кто они есть, и не зря собирали информацию про оппонентов. Попоняв природу стана данного сскилу тот уже с самого начала бахнулся, используя зелье с иммунитетом против подобных навыков. заметив попытку противника враг ухумыльнулся и достав странной формы арбалет, шустер разрядила уила обойму из шести зарядов. Ддвое других держались в стороне и благодаря этой короткой стыке уже отрывались на 2 метра. Про противникник был израс и темный гончик. они представляли собой людей с головами и конечностями собак, вроде того же анобиса. и имели множество навыков с уклоном на выслеживание добычи и поиск. Подобная раса очень хорошо сочеталась с охотничьим и похожими на него классами. Но и такие билды были не редкостью, учитывая количество игроков. Ха-ха! попытка ворона застанете и на несколько важных секунд избавиться от одного из конкурентов провалилась и проскальзывая или пролетая над выпущенными болтами тот решил отложить их встречу до лучших времен понимая что из-за его действий остальные вырвутся вперед всего 40 человек из 100 пройдут дальше и это неумолимо заставляло расставлять приоритеты в правильном порядке всем будет плевать если ты убьешь кучу людей но придешь сорок первым скачок на полной скорости вверх пролетая по инерции Уил не стал использовать клон или двойной прыжок, так как это только замедлило бы его. Вход пошли крылья и это не осталось незамеченным. Пусть подобное не было чем-то грандиозным, ведь крылья можно было встретить у многих призванных демонов. И благодаря мутации за счет этих фамилияров демонологи могли получить и крылья. правда их крылья не давали возможности полноценного полета. из-за этого а еще из-за того что летел никто иной как разбойник класс никак не связанный с полетами, такой случай как минимум стоил отдельного рассмотрения вы только посмотрите ворон приобрел крылья теперь он однозначно похож на птицу черную предвестницу беды курт не мог этого не прокомментировать взмах встречный ветер приятно обдул лицо и уил вырвавшись вперед рассмотрел ближайшую локацию тонкие и высокие деревья по берегам реки не имели крон и в целом создавалось впечатление что в этих лесах недавно произошел пожар мобов не было видно что наводило на мысль о ловушках проверять не было никакого желания, поэтому пользуясь тем что крылья еще не пропали тот за пару широких взмахов поднялся прямо над этими черными стволами произошедшее дальше подтвердило его опасение и предусмотрительность приблизившиеся к каппушке охотница снизила темп и стала осматриваться по сторонам. Девушка не собиралась торопиться из-за дышавших спину разбойника, который тоже вызвал Пэта, и элементаля воздуха, пока справлявшегося благодаря своей мощной магии и расовым бафам. Она была готова пропустить их вперед. В воздухе витало странное чувство, что пустой лес будет рад заплутавшим путникам. Кровавая Мэри, видя отсутствие мобов, жутко напряглась. Ее интуиция шептала о ловушках, поэтому девушка искала их на земле, между деревьями, но никакой из навыков не дал результата. Она уже хотела было двинуться дальше, но удар в спину от Даталаса, того самого разбойника, заставил уйти в оборону и начать ответный обстрел. Парень хохотнув уворачивался и пытался достать девушку в ближнем бою, понимая, что его арбалет не сравнится с быстрыми атаками лука противницы. треы одна за другой попадали или промахивались, но итогом завязавшегося сражения стало смерть не от рук кого то из противников разбойник стараясь не забредать на неизвестную территорию в очередной раз проделывая кувыок не успел увернуться от атаки подопевшего элементаля и его порывом ветра снесло к ближайшему дереву раздался стук тела а ствол и разбойник упав на землю резко вскочил собираясь броситься в атаку но многие начали опутывать тонкие лианы появиввшиеся чувство тревоги заставило быстро реагировать на неизвестную опасность мгновенно среагировав он попытался их перерубить но ничего не вышло и вскоре лиан стало еще больше опутывая свою невнимательную добычу они начали разрывать ее тело руки ногиги голова игрока в прямом смысле слова четвертовали и он исчез с ужасным криком боли обычные атаки и специальные навыки разбойника не сработали на деревьях видимо у этих плотоядных растений была восприимчивость к какому то конкретному виду урона охотница и алименталь переглянувшись а потом посмотрев на улетающего ворона решили повременить с разборками поставив приоритет преодоление леса сам же уилла лишь слышал чей то крик и только благодаря ведущему узнавал о тех или иных смертях произошедших уже на первом отрезке забега курт красочно описывал муки участников для тех кто следил лишь за определенным игроком или игроками время навыка крыльев подходило к концу начиная снижаться разбойник смог преодолеть подозрительный лес оказавшись на неприглядной опушке вжух как только его ноги коснулись зеленой травы из под земли словно луговые собачки начали вылезать мелкие пучкообразные монстры выпускающие изо рта сжатые в пике комки грязи если бы их было немного и они не прятались каждый раз как выстрелят то избавиться от них не составило бы труда. но происходящее слишком напоминало игру ударь крота каждый шаг незваного гостя вызывал новый всплеск каменных пик но гостем был высокоуровневый игрок и лишь недооценив врага ты можешь умереть уил же после того как получил порцию атак которая довольно быстро опустила его уровень здоровья до половины, верно прочитал ситуацию и не шевелясь дождался когда крылья откатятся чтобы вновь воспользоваться таким читерским навыком. По крайней мере, парень надеялся, что благодаря им он быстро доберется до финала. Но император был совсем иного мнения на данный счет.